«Эпилог!» «Я против!» Высокий молодой мужчина навис над столом, опершись на него ладонями. «Никаких боевых испытаний, слышишь?» «Я не глухая!» Светловолосая девушка легко отодвинула сердитую скалу от себя, а тот подчинился. «Не виси над душой!» «Ты же знаешь, насколько я всегда осторожна!» «Знаю. Но не в таком же положении». «А что не так с положением? бред это беременность, а не болезнь. Тем более срок еще совсем маленький». «Вот именно. Самое опасное время же. Ты вспомнил лут. Фо чуть не посидел, когда она с пузом на гигантский дикий муравейник полезла». «Я не полезу в муравейник, успокойся. Я всего лишь поеду к бабушке». «Да лучше бы в муравейник», — не выдержал он. «А то я не знаю твою бабушку и ее сумасбродную натуру. И ее мужа, не менее сумасбродного». «Между прочим, эта самая сумасбродная натура в свое время позаботилась о тебе и выслала целую корзину противоядий. Ценил бы». Нашла, за что уцепиться Джойс. «Мне напомнить, с чьей подачи ты начала изучать яды?» «И вообще, неужели они мне бы в самом деле понадобились?» Джойс замешкалась, до конца не зная правильного ответа. «Точнее, как раз-таки зная, но признать это придется и другие признания давать. А за признаниями последуют действия, и тогда отъезд точно придется отложить». Положение в некотором роде спас третий вклинившийся участник. «Мамочка, папочка, не ссорьтесь!» — раздался ангельский голосок за их спинами. «Давайте я поеду к бабушке. Она обещала научить меня новому заклинанию на случай, если меня снова будет обижать за Сэмми». «Никакой бабушки Хором выдали оба родителя, стоило им представить последствия этого общения их безумно талантливой дочурке с ярко выраженными боевыми способностями папы и жаждой к экспериментам мамы. Голубые глаза тут же наполнились слезами, нижняя губа задрожала, а в светлых волосах малявки беспокойно зазюзюкалась орхидейка. тфу на вас!» — сказала растение, развернув розовые лепестки. «Злые люди!» Обидели ребёнка. «Эти твои эксперименты...» Ошарашенно пробормотал Бриэн. «Скоро у меня огурец на тарелке начнёт возмущаться моим манером. Я точно рехнусь». «Она сама...» Чуть смущённо пожала плечами Джойс. «Я не виновата, что удобрения из этого вашего пришельца оказались такие... своеобразные».